Глава шестая. Из показаний японских моряков, попавших в плен в ходе боёв в районе Цусимы и островов Гота. Ринувшись в 13:43 в атаку, русские броненосцы быстро приближались идя на перерез. При этом головной Суворов начал пристрелку по Микасе из шестидюймовых орудий. добившись накрытие уже третьим залпом сразу после этого поочерёдно дали проверочные духорудейные залпы из 152-миллиметровых орудий остальные четыре новейших броненосца добившись одного попадания в носовую часть взряд пошёл на вылет тобо борта и не разорвавшись упал в море начиная с 13:45 японский флагманский броненосец оказался под сосредоточенным обстрелом с пяти быстро приближавшихся русских кораблей. к ним очень скоро присоединились и их крейсера, стрелявшие с тридцати кабельтовых всем своим левым бортом в правую скулу. при этом они продолжали подрезать курс японской колонне, явно намереваясь охватить ее голову. попаданий было так много, что их не успевали отмечать. доклады о повреждениях посыпались градом. Почти сразу взорвался носовой каземат правого борта на батарейной палубе, и там начался сильный пожар. Дым от которого мешал стрелье на носовой башне главного калибра. Была сбита стенга груд мачты, тяжелый снаряд разорвался в верхней батарее противоминных орудий, вызвав возгорание приготовленных к бою снарядов. Из-за дыма и взрывающихся боеприпасов Ей пришлось покинуть всем, кто там находился. На шквал русских снарядов с некоторым опозданием начало отвечать одно шестидюймовое орудие из батареи палубы. Кормовая артиллерийская группа не получала приказа на открытие огня и не имела данных для стрельбы, так как всякая связь между укомандирскими мостиками и кормовым была прервана с первых же секунд боя. До кричаться до кормовой рубки через мегафон сквозь грохот непрекращающихся попаданий нечего было и думать, а оба отправленных посыльных не добрались до места. Вскоре ее совсем закрыла дымом пожара верхние батареи. Работа дальномерной станции на кормовом мостике была практически бесполезной из-за быстрого изменения расстояния и отвратительной видимости. больştik временами полностью завалили Владимир. По этой причине кармовая башня инкозиматы кармовой группы открыли огонь с большим опозданием, и он был неэффективным. Но вообще очень быстро опустили все палубы, не имевшие серьёзной броневой защиты. Все, кто выжил, бросили свинис, оставив свои посты, стремясь укрыться от десятков снарядов, прошивавших все лёгкие конструкции на вылет. Лишь иногда удар ещё из-за что-то жёсткое срыватывали тугие русские взрыватели. Даже не взрываясь, от рикошете в пару раз от достаточно серьёзной преград русские бронебойные снаряды малых калибров, сыпавшиеся на микас в больших количествах, произвели жуткие разрушения на верхней палубе и обоих мостиках. Броненоснец был весь в искрах рикошетов, как в ферверках. Но иногда эти маленькие снаряды все же попадали. Иван Бразур и Козематов. Так было заклято на орудии верхнем носовом каземате, развитом скорее прямым попаданием 12-дюймового снаряда, а после в этот же каземат попал еще и 152-миллиметровый снаряд Суворова, вызвавший детонацию оставшегося там боезапаса. После ли этого, начавший было стихать пожар в батарейной палубе вспыхнул с новой силой, слившись в один большой костёр с пожаром палубы выше. К этому добавилось ещё и попадание верхний носовой каземат левого борта сряда русских крейсеров, практически пересекших курс японской эскадры. Несмотря на то, что это был всего лишь шестидюймовый бронебойный снаряд, Он, придя почти с носа и легко пробив надстройку левее носовой башни, проломил тонкое всего лишь двухдюймовое бронирование передней стенки каземата у самой его внутренней переборки, как раз там, где были уложены приготовленные к бою снаряды и заряды для орудия. Хотя снаряд так и не взорвался, от раскалённых осколков брони свыхнул порох из разбитой гильз. а затем от жары взорвались и снаряды. Теперь боевая рубка была окружена огнем с обоих бортов, и из нее совершенно ничего не было видно. После начала боя адмирал Туга и его штаб едва успели укрыться в боевой рубке, а командир корабля погиб вместе с большей частью сигнальщиков в результате разрыва тяжелого снаряда на броненосной башне. И последовавшее почти сразу попадание с ряда меньшего калибра в правое крыло мостика, откуда все поначалу намеревались наблюдать за ходом сражения, получивший лёгкую контузию тога едва придя в себя, приказал взять на два румба левее, чтобы парировать угрозу со стороны русских крейсеров, до которых к этому времени было уже всего 20 калибрдовых Ни без того, неважный обзор из боевой рубки вскоре был совершенно закрыт дымом от пожаров на обоих бортах. Было трудно дышать, все почти совсем оглохли от жуткого грохота визанного участившимися попаданиями и наконец-то начавшейся соثرной стрельбы из тех немногих орудий, что ещё уцелели. Но носовая башня Так и не успевша ни разу выстрелить по врагу, оказалось, намертво заклинено в барбете, и не могло вращаться, а ствол его левого орудия был обрублен почти на треть длины прямым попаданием среднекалиберного снаряда. Нигас продолжал нестись на 15 узлах прямо на русские крейсера, обстреливавшие его продольным огнём с короткой дистанции. В то время как он мог отвечать на этот обстрел лишь из доцовой 76-миллиметровой пушки правого борта, Деянов да вскоре оказался разбитой прямым попаданием малокалиберного снаряда. Тога полностью утратил контроль над ситуацией. Всё, что творилось вокруг, он узнавал с большим опозданием от посыльных, наблюдавших за боем с палубы бака. или из отдазовых элиминаторов. При этом из пятерых вернулись лишь двое. Боевую рубку пришлось покинуть после того, как всё её оборудование вышло из строя после трёх прямых попаданий. Хотя броня и не была пробита, но от осколков стали, отколовшихся с её внутренней стороны и влетевших в амбразуры, был заклинен штурвал, перебиты перегороды и трубы. И разбиты дальномерри и прочие артиллерийские приборы. Управлять не то что боем, а даже кораблём из неё стало совершенно невозможно. Рулевой матрос, флагманский штурман, флаг-артист, старшина-сигнальщик были убиты, а все остальные ранены, многие по нескольку раз. Спустившись по коммуникационной трубе в центральный пост и получив последний доклад о том, что в действии осталась лишь кормовая башня и одно орудие в батарейной палубе, а русские крейсера пересекают наш курс. Того в тринадцать пятьдесят четыре приказал отворачивать влево и выходить из двоя. к этому времени броненосец уже имел устойчивый крен вправо в пять градусов и быстро растущий дифферент на нос. котлы машины не пострадали. но из-за многочисленных пробоев в трубах резко упала тяга, и хотя пока на остатках пароход держался достаточно высокий, он все же стремительно падал. Вышла из строя одна динамо машина, а работавшие на пределе мощности водотливные средства не справлялись с потоками воды, хлеставшими через выскочившие заклепки, разошедшиеся от множества попаданий в броню. шли и две старядные пробоины ниже ватерлинии. Первая пробоина была в 127-миллиметровой плите чуть впереди носового барбета. При этом 305-миллиметровый бронебойный снаряд, пробив пояс, разорвался уже ударившись о скос бронепалубы, проломив его своими осколками. Э этими осколками был разбит носовой торпедный аппарат правого борта. ю вместе с заряженной в нём торпедой. Её воздушный резервуар взорвался, а разлившийся керосин тут же вспыхнул. Начавшийся в непосредственной близости от осовных погребов пожар был быстро потушен водой, хлыставшей в пробоину. Второй снаряд этого же залпа попал в борт дальше в корму, ста семидесятивосьми миллиметровую броневую плиту главного пояса напротив носового барбета прямо на ватерлинии, проломив бронирование, он прошел сквозь угольную яму, ударился оскос брони палубы, срикошетил вверх и разорвался уже в угольном бункере палубы выше, у самой его внутренней переборки, практически полностью ее разрушив. Хлынувшая в провойную вода начала затапливать помещение внутри броневой цитадели. Главный пояс полностью ушёл под воду, а в носу до уровня воды опустились ещё три пробоины выше брони. Кроме того, была сильно повреждена обшивка под одной из плит главного пояса напротив второй кочегарки. Это обнаружилось, когда полностью затопило заполненную углем яму правого борта, и вода начала выдавливать продольную переборку, давшую серьёзную течь в котельное отделение. Разные серьёзность повреждения не позволял уголь. Двига из боя Микаса начал отходить на запад, будучи вынужден идти на максимальном ходу, из-за чего волны продолжали бить в пробоины. Устанавливаемые в них заделки выбивало прежде, чем им удавалось надёжно закрепить. А завести пластырь на обе подводные пробоины можно было только полностью остановив корабль. Вода в водах у нас в выходсерках прибывало очень быстро, увеличивая дифферент. Крен стабилизировался на величине в 6° градусов и перестал расти. Проводились расчёты контрзатоплений для стремления корабля. После этого отворота попадания прекратились, лишь перелёты ложились в опасной близости от бортов. Командующий Демедлен поднялся на верхнюю палубу. и при на примере Сикисимы было прекрасно видно, какому ужасающему обстрелу подвергался броненосец несколько минут назад. Японская колонна, следуя своим новым ведущим, уже повернула на север, отражая средним и противоминными калибрами атаку русских миноносцев, в то время как броненосец Рождественского шли северо-восточным курсом. стреляя уже с прямой наводки в корму японским линкором. Казалось совершенно невероятным, как они смогли приблизиться так быстро. По первым прикидкам, их ход был не менее 17 узлов. Русские бронепалубные и броненосные крейсера продолжали держать северный курс, начав обгонять головного в японской колонне Сикисиму, ведя по нему частого он почти в упор из всех калибров. Японский 4-й боевой отряд всё ещё не успевал встать в голове своих прониновцев и не мог принять участие в бою. Миноносов истребителей, отправленных в разведку перед самым началом боя, вообще не было видно. Шедший вторым в колонне Сикисима, первые десять минут после поворота на боевой курс страдал от русского огня сравнительно мало, получив лишь около двух десятков попаданий. Он вел интенсивный огонь всем правым бортом по головному русскому броненосцу, однако множество всплесков вокруг него от огня шедших следом кораблей, временами совсем скрывавших цель, не позволяли корректировать огонь. И стрелять приходилось большей частью наудачу. В конце концов, по настоянию старшего артиллериста, огонь перенесли на ожец и вторым в русской колонне броненосец. Видя нахлытый русскими охват головы японской колонны, стикисимы начали быструю пристрелку по крейсерам шедшим на перерез, но вскоре потеряли их в дому пожаров Микасы, снова переключившись всей артиллерии на броненосец. Это метание между целями сильно ослабляло результативность ответного огня броненосца. Но ситуация менялась слишком быстро, чтобы успеть среагировать достаточно эффективно. После того, как флагманский броненосец вышел из боя, вся мощь русского огня обрушилась на Сикисиму. Сначала это были только броненосцы, стрелявшие всем бортом с 12 и 13 калибтовых но когда был пройден дымный шлейф, оставшийся от предыдущего головного корабля, с дистанцией не превышавшей одну милю, навалились все семь русских крейсеров с их многочисленными скорострелками, бившими справа, почти в нос. к тому же были обнаружены пять минноносцев, явно заходивших в атаку со севых углов правого борта. Да и не было чуть больше двенадцати кавальтовых И единственной возможности успеть отразить её осталось резко отвернунуть влево. К счастью, вся колонна уже успела закончить первый разворот. Резко положив лево руля и кренясь в сторону противника, сикисима лёг на норд, открыв жаркий огонь из казематных и палубных орудий по минамносцам, а насовой башней, взяв под обстрел шестой в колонне четырёхтрубный русский крейсер над которым развивался адмиральский флаг. Этот крейсер был опоздан, как Россия. Минимальная дистанция позволяла обойтись без пристрелки. Поэтому сразу после окончания разворота был открыт беглый огонь. Тогда русские не прекращали стрелять ни на секунду, и их стрельба была очень результативной. Предпринятый японцами манёвр поставил их броненосцы последовательно поворачивавшие к северу под продольный огонь тяжелых русских орудий больших броненосцев с минимальной дистанцией. Именно на следующие после этого поворота пять минут пришли с наиболее тяжких повреждений, полученные Сикисимой в бою, находясь теперь под перекрёстным обстрелом с одиннадцати кораблей на дистанции прямого выстрела любых. даже самых мелких корабельных орудий броненосцы начали буквально захлёбываться от попаданий. Один за другим замолкали казематы. Это был неправильный бой для броненосцев. С самого начала неправильный, в такой дистанции не могла защитить никакая броня, в принципе. А сотни больших и маленьких снарядов, выпускаемых крейсеров в броненосцев за минуту, Неизбежно находились щели в этой броне, проникая в хорошо прикрытые козематы и взрывая хранившиеся там заряды, расшатывая многочисленными попаданиями, даже если выдерживала защита броневые плиты пояса по латерни, заклёпочные швы под ними. От мощной вибрации, вызванной попаданиями и собственными залпами, срезались заклёпки в обшивке, в переборках, были лелести течи по всему кораблю, а связь через переговорные трубы становилась невозможной из-за тяжёлого стального гула, издаваемого избиваемым корпусом. Современный броненосец практически терял связь с боевой рубкой. Находиться даже за её толстой бронёй было небезопасно, а любой посыльный, отправленный из неё, почти гарантированно отправлялся на верную смерть. с ничтожным шансом успеть выполнить поручение. Скоро огонь обеих 305-миллиметровые башен пришлось перенести на броненосные крейсера, продолжавшие наступать справа. Но едва кормовая башня успела дать один залп по новой цели, как тяжелый бронебойный снаряд, придя с кормы, попал в ее боковую притуи и разорвался внутри. Исправоенный повалил Дем. Быстро становилась всё гуще и гуще. Немедленно был отдан приказ о затоплении хромовых погребов главного калибра. Осколками брони и снаряда сильно повредила электропроводку, вызвав короткое замыкание, а затем и пожар. Едкий и удушливый дым заполнил башню, затрудняя борьбу с огнём. Срочное отдраивание всех броневых дверей позволило немного проветрировать помещение и дало возможность спастись большей части расчёта. Однако полностью погасить пожар не удалось, и вскоре вспыхнули заряды на элеваторе. Прежде чем успели затопить погреба, пламя опустилось по зарядному элеватору до уровня защитной палубы. вызвав детонацию одного или двух снарядов в башне ино снарядом в элеваторе каким-то чудом не вз detonировав оставшийся боекомплект в почти затопленном погребе мощной взрывной волной и осколками снарядов нарушила его герметичность и всё подбашенное отделение оказалось затопленным вместе с отсеком кормовых подводных торпедных аппаратов тогда появилась и в коридоре правого гребного вала начал затапливать правую машину. В надцовой башне разрывом собственного снаряда в стволе правого орудия оборвало его ствол в временном выведе башенного строя. А когда удалось восстановить вертикальную наводку оставшегося левого орудия, её заклинило. Полная потеря связи внутри корабля, частые повороты, переносы огня с одной цели на другую. И жесточайший обстрел сильно снижал эффективность соптанной стрельбы броненосца, практически сводя её к нулю. Орудия, вынужденные действовать самостоятельно, выходили из строя одно за другим. Несколько попаданий полностью разрушили кормовой мостик и избили грот мачты. Рухнула в левый скромсана задняя труба. Оба оставшиеся сочлись жирным чёрным дымом из многочисленных пробоин, заселаем палубу, капот и ростр. Отданная была команда о стрельбе торпедами по русским броненосцам и крейсерам, так и не была исполнена из-за слишком быстрого выхода броненосцев из боя. И проблем с внутри корабельной связью. На полметра ниже воды был пробит 102-мм пояс в корме. Год ещё один 305-миллиметровый снаряд, попавший в корму, пройдя вдоль корпуса от кормового балкона до цитадели и с рикошетиф от плоской части бронепалубы, пробил, не разорвавшись, кормовой траверс в праве барбета кормовой башни. Зато второй снаряд этого же залпа сорла попал на 2 м ниже, прямо на ватерлинии, и его взрыватель сработал исправно. подорвав заряд влажного пероксилина прямо в отсеке рулевой машины. К счастью, руль был в этот момент в положении прямо и остался неподвижным. Решившись управление броненосец, сильно севший кормой и кренящийся вправо, принимал воду во все возрастающих количествах, продержавшись в роли головного корабля всего семь минут. Уже в четырнадцать ноль один он с трудом Управляясь машинами, отвернул сначала на два румба влево, а потом вовсе покинул боевую линию, так же как и Микаса, обходя на предельной скорости на запад. К этому моменту японский строй был согнут дугой. Но атаку русских миноносцев удалось отбить, массированным огнём трё броненосцев и двух броненосных крейсеров. Видимость сильно ухудшилась. особен об юго-восточном направлении, где блестяв на несилы русских. Японским артиллеристам приходилось наводить свои орудия, ориентируясь по верхушкам труб и мачтам, иногда видневшимся сквозь слоем дыма и тумана, висевшего над водой. При этом результаты своего огня удавалось увидеть далеко не всегда, а следовательно, и корректировать стрельбу было очень затруднительно. Однако русские пушки, находившиеся теоретически в гораздо худшем положении, продолжали бить с той же частотой и точностью, что и в самом начале, что было очень удивительно. После выхода из боя второго японского броненосца флот во главе с Фудзи Он повёл за собой японскую колонну на северо-запад, придерживаясь того же курса, что и его предшественник. И около 2 часов оба подводных торпедных аппарата правого борта выстрелили свои торпеды в сторону России и громабоя. Но результата от этой стрельбы замечено не было. С русских кораблей не видели даже следов от японских торпед. Примерно в начале третьего Русские броненосцы снова повернули во фронтальную атаку, да я, видимо, потерял своего противника из-за взгустившегося тумана и дыму. В то же время основной огонь японских линкоров был направлен против России и Громобоя, державшихся на траверзе двух оставшихся броненосцев. Отряд контр-адмирала Уриу наконец-то смог занять предписанное ему место в главе колонны. Начав обстрел русские бронепалубных крейсеров, чтобы вынудить их отойти, ослабили огонь по Фудзи. К тому же на Владивостокских крейсерах орудия начали замолкать, выбиваемые попаданиями 305-миллиметровых чемоданов. Все остальные калибры японцам снова пришлось использовать для отражения второй торпедной атаки русских. Скорее после её начала шедший теперь пятым в колонне крейсер Идзума И являвшийся флагманским кораблём вице-адмирала Камимуры, получил своё роковое попадание. Этот корабль чуть не погиб, ещё даже не открыв огня по противнику, едва начав развёрнут, самый первый в этом бою. Он получил свой первый снаряд лишь по счастливой случайности, не ставший последним. Попав в правую ямброзуру на солевой башне, бронебойный 305-миллиметровый снаряд с наварена вынес начисто заднюю броневую плиту вместе со стеллажами снарядов, которые рванули уже снаружи, приподняв и обрушив обратно крышу башни и разрутив её стены. Зрядный элеватор не пострадал чисто случайно, иначе по нему пламя моментально достигло бы погребов и корабль неминуемо погиб. Взрывной волной разрушила командирский мостик и проломила палубу подседе башни. Внутренние помещения за бортом были полностью разбиты, и там начался пожар, что вынудило затопить носовые погреба, и крейсер заметно сел носом. Многочисленные осколки пробили оба борта вплоть до броневого пояса, и через эти пробоины начала поступать вода, так как броня нижнего пояса полностью ушла под воду в носу. Все, кто был в рубке, получили тяжелые контузии. А штурман и два матроса погибли. От сотрясения разбились радиерийские приборы и дальномеры, но штурвал продолжал действовать. Беготь теперь снова такой же старяд и опять с аварина прилетел с кормы и попал в правый борт напротив кормовой башни. Идя наискосок через корпус крейсера и прошивая одну переборку за другой, он проскочил выше броневого траверса. Вспорол батарейную палубу и нырнул в дымоход третьей трубы. Оказавшись в третьем котельном отделении, он пробил ее насувную переборку, разбил два котла в соседней кочегарке и остановился в топке одного из них, где сдетонировала дзарра. Его взрывовывело из строя все котлы в отсеке и перебило главный парапровод, а осколки пробили днище и внутреннюю переборку угольной ямы левого борта. Изума потерял ход, и остановился, лишившись возможности уклониться от выпущенных русскими минноносцами в него в 300 м двух торпед. Одна из них прошла перед самым форштевнем, зато вторая ударила в борт чуть позади носового 76-миллиметрового каземата. К этому времени на крейсере, помимо длинного списка повреждений, уже имелись Несколько пробоин по правому борту в самой поверхности воды. Он начал быстрая седать носом и валиться на пробитый борт, прекратив огонь. На боцетке его справа от зума оставил три шлюпки и сбросил в воду пробка да и койки. Около половины третьего Идзума затонул, перевернувшись вверх килем с дифферентом на нос, став первым японским кораблём линии, погибшим в этот день. После начала второй атаки русские броненосцы, ещё не успевшие пройти точку поворота на север Якума и Иватэ, развернулись сразу на северо-запад, дав самый полный ход и начав быстро удаляться от самых тихоходных русских отрядов, вскоре обогнав Токио. Также свернувши вслед за ними и добавив шабаротов на винты, теперь эти три крейсера не могли стрелять вправо, так как новый русский броненосцы для них закрывал корпус от зумы и дым. Они перенесли огонь карамовых орудий на едва видимые отстававшие старые русские броненосцы без наказа, на обстреливавшие их с самого начала боя. Скоро эти крейсера обогнали отходящие на запад Эмикасу и Сикисиму, также открывшие огонь по ходовым кораблям в русской колонне. Обстрелился эти броненосцев. Вынудил русских довернуть к северу, чтобы ввести в действие свои кормовые башни против отходивших поврежденных японские кораблей. Изменение курса привело к отклонению руских вправо, и они начали отставать от броненосцев крейсеров еще быстрее. Однако вскоре об японские броненосцы скрылись из вида, и русские легли на прежний курс. Но в четырнадцать восемнадцати от ним все же удалось оторваться совсем. Теперь японский объединённый флот шёл одной компактной группой, начав восстанавливать первоначальный строй кильватерной колонны, обрушив всю свою артиллерию на упрямых российских громобоев. Русские отряды оторвались вдруг от друга, один из броненосцев был выбит из строя и, вероятно, затонул. Два головных горели и имели очень большие разрушения в надстройках и по корпусу. Бригадносные крейсерае два держались на плаву и сильно горели, потеряв почти все орудия. Половина их флота осталась где-то далеко за кормой, выйдя из игры. И чаша весов наконец начала склоняться в сторону флота Микада. За время перестроения в казематах и башнях трёх замукающих броненосцев и крейсеров успели частично пополнить запасы снарядов. что позволило несколько повысить интенсивность огня, поскольку русские большие броненосцы были едва различимы, по ним стреляли лишь концевые Иваты и ваты и якумы. Со всеми не видевшие из задымы других целей, в то время как все остальные старались скорее прикончить надевшие крейсера. В четырнадцать тридцать по сигналу ракетой с русского флагмана все их корабли, участвовавшие в этот момент в бою. Начали отворачивать чуть вправо, выходя из боя и прекратив огонь. Лишь третий в строю броненосцев дал ещё один залп, хорошо лёгший по Фудзи. С крытцева вторым в колонне Сахи было отлично видно, как русский бронебойный 12-дюймовый старяд вошёл у нижний край тонкой боковой плиты кормовой башни броненосца, развёрнутой в этот момент вправо, прорвив её с огромным снопом искр. Через доли секунды из этой пробоины показались языки яркого кардитного пламени и почти сразу мощный столб белого огня сорвал с креплений броневую крышку башни, надбросив её в сторону как картонку. Следом вверх полетели ещё какие-то части орудий или систем зарядки, и наконец чудовищный взрыв размятал во все стороны куски обшивки, палуб и всего того, За ещё секунду назад было грозным броненосцем. На поверхности моря осталось лишь огромное облако дыма, пара и падающей воды, поднимающийся вверх и сворачивающийся в гигантский гриб, из которого продолжали сыпаться обломки. Обходя его Асахи положил лево руля, что тут же повторили остальные корабли в строю, исполняя пункт Б его приказа. В этот момент на несколько минут русские корабли полностью пропали из вида. Однако вскоре они возобновили обстрел, интенсивность которого быстро росла. Когда их снова удалось обнаружить, они оказались на сближающимся с японцами курсе и, судя по бурнам и фарштевням, держали полный ход, ведя частый огонь с броненосцев в нос и на оба борта. А с крейсеров всем правым бортом. При этом избитые горящие броненосные крейсера действовали и всех орудий правого борта, включая противоминные, и держали приличный ход, что казалось полной неожиданностью. В то время, как и наши легкие крейсера быстро удалялись на северо-запад, их русские собратья стремительно приближались, по-прежнему держа открытыми торпедные порты. Явно собираясь атаковать торпедами под прикрытием огня остальных сил. Асахи немедленно открыла огонь из всей своей артиллерии, включая главный калибр, по приближавшимся в лодках, да и маи тумана бронепалам одним крейсерам, одновременно повернувшись ещё больше к югу. Все остальные корабли также держали максимальный возможный ход, забирая постепенно влево, но под жестоким продольным обстрелом Все они получали новые повреждения, в то время как строй полностью восстановить пока не удавалось. Примерно в четырнадцать тридцать шесть Мисин вдруг начал быстро разбавлять ход. Дело в том, что еще в самом начале боя трехсот пяти миллиметровый бронебойный снаряд пробил бортовую броню напротив правого машинного отделения и, пройдя сквозь угольную яму, разорвался, почти пробив сквозь бронепалубы. Осколками брони и снаряда был выведен из строя холодильник, а машинное отделение начало затапливаться. Помпы могли лишь замедлить его полное затопление, к тому же они постоянно выходили из строя, так как их фильтры забивала угольной крошкой из пробитого бункера. Примерно около половины третьего полузатопленное правое машинное отделение пришлось оставить, остановив машину. В этот момент крейсер последовательно в течение одной минуты накрыли сразу три залпа большого калибра. Один 305-миллиметровый снаряд пошёл в палубу юта, проломив кормовой траверс за левее кормовой башни, две поперечные полупереборки в батарейной палубе, разделявшие орудия, и разорвался, ударившись в станок средней шестидюймовки в левой батарее. Однако носовая часть снаряда пробила еще одну перегородку между орудиями, разбив кранцы первых выстрелов обоих носовых орудий левой батареи и вызвав возгорание рассыпавшегося пороха. В результате образовалось сразу два очага пожара, быстро набравшего силу. Скоро от огня детонировали снаряды, и все оставшиеся в батарее и на дне орудия крейсера замолчали. Из вашенных орудий могло действовать лишь одно левое орудие насовой башни. У правого был оборван ствол. Второй снаряд этого же залпа прошил кормовую надстройку и заднюю трубу, разорвавшись от удара в основание мачты. Подробно взрывом мачта упала сначала на заднюю трубу, соскользнув после влево. Ремён напал в 6 дюймовку. Затем сразу два старяда такого же калибра поразили командирский мостик, который оказался полностью разрушенным, и там также начался большой пожар. Остатки ходовой рубки рухнули на носовую башню, полностью лишив её подвижности. Боевые рубки были ранены командир крейсера, капитан первого ранга Такенаучи и младший флаган первый из кадры вице-адмирал Мису. А также ещё 11 человек. Третье накрытие пришлось в корму, с левого борта, под острым углом. Но поскольку уже имелся серьёзный крен на правый борт, то слева практически весь броневой пояс оказался задран над водой. Благодаря этому старяд, лёгший за кормовой башней под самым бортом, попал ниже бронирования и пройдёт через обшивку и угольные ямы. Карманный качагарки достиг левого машинного отделения, где и полноценно рванул, повредив паропроводы, котлы и главные механизмы. Карман начал быстро садиться в море, принимая воду всё большим числом пробоин, опускавшихся по мере увеличения дифферента до уровня ватерлинии. Кресер совсем остановился и начал спускать уцелевшие шлюпки. уже не имея никакой возможности продолжать бой. Огонь по нему прекратили, взяв под обстрел тяжёлых орудий Асахи, в то время как русские крейсера, хотя и перестали приближаться, также не прекращали гвоздить по броненосцу и всех стволов как по ближайшей цели. Японские корабли могли отвечать на очень мощный русский огонь только из орудий, способных стрелять в корму часть из которых уже была развита. Начальная часть казематной артиллерии была обречена на бездействие, так как противник находился вне секторов их обстрела. Учитывая, что взявший на себя роль нового флагмана Нисин потерял боеспособность, командир эскадры, капитан первого ранга Намото, принял командование объединённым флотом на себя. Расфредившись передать на броненосце-крейсера "Фонарём" через прорези боевой рубки приказ отходить на прежнем курсе для восстановления нормальной дистанции боя и держать строй. Но едва этот приказ успели передать, новая неожиданность полностью спутала все планы. 14:38 левые отрядков отступающего японского флота из клочьев тумана И спадска на огрезами дымными разводами показались отставшие было старые русские корабли. При этом снова, уже в который раз этот бой, они имели заранее наведённые на японцев орудия и разворачивались к ним своим правым бортом, чтобы иметь полный залп. Были этого бывшие когда-то замыкающимивых колонии броненосцы береговой обороны и старые крейсера Начали снова охватывать японский строй с левого фланга. Не изба показавшиеся из тумана русские открыли кинжальный огонь полными бортовыми залпами с расстояния меньшими или поначавшим отворачивать от новой угрозы левофланговым японским крейсерам, даже ещё не успевшим навести на них свои пушки. Счастли крайним Иваты угодил под залпы сразу двух броненосцев в упор. Мед был полностью выведен из строя за считанные секунды, даже не успев толком ответить. Резко положив правый руля, чтобы ввести в действие всю артиллерию левого борта против показавшихся у него прямо по курсу шести старых русских кораблей, крейсер был внезапно и очень точно обстрелян слева, причём слева увидели своих обидчиков только после того, как они дали первый залп. Сначала по вспышкам дульного пламени удалось лишь определить направление, откуда вёлся огонь, где были обнаружены мачты трёх кораблей, торчащие из дымки, и лишь после этого из полосы тумана появились силуэты трёх броненосцев, заканчивавших разорот на запад. На них тут же были наведены все оставшиеся орудия. Но в этот момент шедший головным в этой тройце И опознанный как Сицой великий, дал зал всем бортам. До противника было около восьми кабельтовых, так что почти все выпущенные русскими броненосцами снаряды попали в цель. Наивате взорвался нижний кромовой каземат левого борта, что вызвало мгновенную детонацию боезапаса на втором ярусе этого же каземата. Ночнейшим взрывом двух почти полных комплектов снарядов разворотила борт до самого бронепояса, сорвала все броневые плиты, казематов, а две плиты верхнего сто двадцать семь миллиметрового пояса от кормового траверза к носу сдвинула со своих мест, срезав половину болтов, их крепивших. взрывной волной ее сколками разбила ближайшую паловную шестидюмовку, буквально сдув спал убы ее расчет и заклинило соседнее такое же орудие. Все орудия левого борта на кормовом мостике также вышли из строя, а сам мостик был сильно повреждён. Взрывом проломило палубу нижнего каземата и разрушило шахту подачи боезапаса из боевого коридора левого борта, ранив троих человек в самом коридоре. Кроме того, начавшийся мощный пожар быстро проник и в боевой коридор, забитый мешками с боеприпасами. Передвигая мими, paresun на его подволке, где загорелись сматы и пробитые шестидёмовые гильзы с зарядами. Все, кто уцелел с бросири со всех ног в погреба либо наверх. Но японцам снова повезло. Если, конечно, можно назвать везением разбитые котлы, паропроводы и главные механизмы. Начавшийся в соляпавтом месте пожар был быстро потушен водой, хлынувшей из две большие пробоины. от двенадцати дымовых снарядов, пробивших борт ниже ватерлинии и проникших в первое и второе котельные отделения и левую машину. На мощный струя пара, вырвавшегося из котлов и паропроводов, моментально заполнила весь коридор и прекратила распространение огня, благодаря чему взрыва не последовало. Кроме этих ужасающих повреждений, русские первыми же залпами заклинили кормовую башню, которую даже не успела развернуться на врага. Провели тонкий пояс в подонной части под кормовым 76-миллиметровым орудием и чуть ближе к задней башне. Причём второе попадание было снарядом калибра 229 мм, и он легко прошив пояс, проломил также и скос бронепаловой. Через четыре подводные пробоины Корпус крейсера хлынула вода, откачивать которую было уже нечем, пара в котлах не осталось, подача электричества прекратилась, корабль начал быстро оседать за кормой и крениться на левый борт. Тушить пожары пытались, используя ручные помпы, но их мощности было явно недостаточно, и огонь вскоре совершенно вышел из-под контроля, охватив всю кормовую часть. на своей башне успела дать пару залпов на ручном приводе, после чего также была взорвана прямым попаданием тяжёлого снаряда. Взрыв боезапаса, хранившегося в стеллажах в задней части боевого отделения, полностью её разрушил, отбросив взрывной волной все палубы командирского мостика и ходовую рубку, проломив палубу баке и вызвав возгорание поровых картузов в подачной трубе. По ним, как по запалу, огонь моментально добрался до погреба, и над носовой частью уже обреченного крейсера поднялся огромный огненный гейзер. К счастью, снарядный погреб к этому времени был уже почти пуст, и взрыв оставшихся в нем четырех бронебойных снарядов не смог проломить доныще и вызвать детонацию соседних уже затопленных и также почти пустых. 152 и 76 миллиметровых погребов, лишь развернув переборки, и вызвав почти моментальное затопление подвашенного отделения через боевой коридор. Недалек сколько уменьшила дифферент на корму. Зато в воду ушли ещё две пробоины в верхней поясе подносовым казематом, и крен начал расти ещё быстрее. Стрельба из оставшихся трех казематных шести дюймовых была затруднена значительным креном корабля и потому не была эффективной. А вскоре и вовсе прекратилась, так как заряжать орудия на перекосившейся палубе стало невозможно. А их стволы смотрели в воду под самым бортом, даже подняты на максимальный угол возвышения. Около трех часов. В огромную пробоину на месте кормового каземата хлынула вода, переливаясь через верхний пояс, полностью ушедший в воду, и крейсер стремительно повалился на левый борт, проваливаясь кормой. Светче дальше к северо-западу, яко мы и до Киева, оказались судочин плоттами точным обстрелом Сахимова и ещё двух устаревших русских крейсеров. Нахимов бил из своей старившей артиллерии поближайшему для него Токибе его шесть двухсот трех миллиметровых и пять сто пятидесяти двух миллиметровых пушек, стрелявших на борт, были орудиями устаревших образцов и не могли стрелять часто, а бурый порох в зарядах главного калибра образовывал густые клубы дыма после каждого залпа, что еще больше увеличивало паузу между выстрелами. но зато обслуживали эти пушки старые и опытные расчеты, и их снаряды неизменно хорошо ложились в цель. Кроме того, в боекомплекте русского крейсера оставили только тяжелые снаряды. На такие вес самого начала оказалось выведен на строй одна своя башня, получившая прямое попадание восьмидюймового снаряда левее амбразуры левого орудия, хотя снаряд попавший в броню под невыгодным углом, не смог её пробить, лишь сорикошетил в надстройку. Но расчёт башни получил сильнейшие контузии, а осколками брони, отколовшимися с внутренней стороны, разбил окатник и механизм горизонтальной наводки левого орудия, ранив четырёх человек. От трикошетивший снаряд пораткнул надстройку и ударился в переднюю стенку. носового верхнего каземата, прикрытую всего лишь двумя дюймами брони, потеряв уже почти всю свою пробивную силу, 133-килограммовая стальная болванка застрял в этой преграде, а через доли секунды сработал взрыватель. В результате детонации оставшихся в каземате снарядов разрушила его внутреннюю заднюю переборки. Сорвал и выбросил в овом море переднюю шестидюймовую броневую плиту, повредило орудие в нижнем ярусе и соседнюю палубную установку, а также обе семидесяти-шести миллиметровые пушки на мостике. Получили сколочные повреждения первая труба и вентиляторы первой кочегарки. Начался сильный пожар, дым от которого мешал стрелять оставшимся орудиям, а попадания не прекращались. Но столь результативной больше не было. В главный и верхний пост попало ещё пять снарядов. Н острый угол встречи брони и снарядов вызвал лишь стоп искр, сопровождавшиеся сравнительно безвредной рикошетой. Лёгкая потеря герметичности обшивки в результате смещения броневых плит не могла иметь фатальной пассией, так же как и разрушение жилых помещений экипажа. и надстроек от остальных попаданий. Якума, засыпаемый штырядами скорострелок с Дмитрия Донского и Владимира Мономаха, быстро потерял обе палубные шестидюймовки либо в борта, причём там, где они стояли, пылал пожар и рвались приготовленные для стрельбы штыряды. Шестидюймовка в досовом верхнем каземате была заклинена и не могла стрелять. Три семидесятишести миллиметровые пушки были разбиты, причем одна из них слетела со станка из-за острых курсовых углов, на которых происходил бой. Бронирование цитадели не было пробито ни разу, но носовая конечность надстройки и трубы были продряблены почти четырьмя десятками снарядов, причем часто носквозь. тонкий 89-миллиметровый пояс базди защиты носового торпедного аппарата был пробит дважды, и в эти пробоины начала поступать вода, так как они находились у самой вотерлинии, и встречные волны их захлёстывали. Но несмотря на жесточённый обстрел, немножество попаданий Якума, единственный из всех смог открыть достаточно серьёзный ответный огонь, что заставило отвернуть на северо-восток старые русские крейсера и в конечном итоге позволило вырваться всем остальным. Крейсер Асама получил своё первое попадание также ещё до того, как вступил в бой. В момент самого первого разворота, ещё в 13:53, его поразил в корму 305-миллиметровый снаряд Николая I. В результате чего оказался повреждён рулевой привод и заклинен руль в положении лево руля. Критер, так и не выйдя из разворота, выкатился влево из строя и покинул боевую линию. С этим повреждением удалось справиться достаточно быстро. И Асама уже через десять минут бросился догонять свой флот, пропавший в тумане где-то на северо-востоке. В четырнадцать ноль шесть были обнаружены русские корабли, бывшие замыкающими в их колонне. Они снова шли в строе, уступая влево на полном ходу, держа курс на северо-запад. Развернувшись на параллели с их курс, открыли огонь всем правым бортам. по обороне носу береговой обороны бывшему крейсеру ближе всех, а Праксину и по двум устаревшим высокобортным крейсерам с казематной артиллерией, державшимся реве его. Русские немедленно начали отвечать, используя лишь кормовые орудия, продолжая бить из носовых по отступающим японским крейсерам, которые наконец увидели и со самыми, но пока никак не могли догнать. Дистанция была небольшой, и попадать обе стороны начали почти сразу. Однако, если хорошо заметные разрывы японских фугасов на бортах русских кораблей никак не сказывались на их боевых возможностях, то практически незаметные попадания русских бронебойных снарядов и стальных гранат средних калибров сразу начали давать результат. Уже во втором залпе В шестой день новый старяд разорвался в основании задней трубы, повредив осколками котлы в кормовом котельном отделении. Давление пара резко упало, в результате крейсер начал терять ход, который быстро снизился до 10 узлов. Примое попадание в нижний край лобовой плиты получило кормовая башня. Хотя броня пробита не была, но башня всё же вышла из строя до конца перестрелки. вели повреждены 76-миллиметровые орудия на крыше кормового каземата и на командирском мостике. Хрупные всколки русских снарядов проникли в тех кормовой динамомашины, полностью выведя её из строя, что источило половину корабля, а когда к русским скорострелкам присоединилась ещё и кормовая башня, обстреливая мово бронеровцев, Точно положившая свой первый снаряд в корму японского крейсера, разрушив командиевскую каюту и самонарушив работу рулевого привода, положение о самой стало просто критическим. Пока удалось восстановить управляемость, было получено еще три таких залпа с одним попаданием. Причем осколки двухсот пятидесятичетырех миллиметрового снаряда. Угодившего в правый борт и уничтожившего командирский буфет пробили обшивку у ватерлинии по левому борту, пройдя поперек всего корпуса и прошли по пути две палубы и пять легких переборок. Чересейти пробоины начало быстро затапливать кормовые отсеки. Через пять минут после начала этой стычки едва починив руль, а сам резко отвернул влево. Снова покинув поле боя, крейсер направился к видневшимся чуть севернее двум повреждённым японским броненосцам, также отходившим на малом ходу для исправления повреждений.